0,9999, с этим можно было бы что-то сделать. Если мы оставляем хотя бы 0 0,1% вероятности, то наши истины неверны, они могут измениться. Даже если мы оставляем вероятность 1 против триллиона, правда может просочиться в эту щель и все исправить, если мы все-таки были неправы.